А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу. Кички, повязки, повойники, сороки, зипуны и красиво окладистые бороды красивого населения обступили его кругом. Когда раздались слова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 и занятия. и стал он хозяйничать распоряжаться уменьшил барщину убавив дни работ на помещика и прибавив времени мужику дурака управителя выгнул сам стал входить во все показываться на полях на гумне во винах на мельницах у пристани при грузке и сплавке барок и плоскодонов так что ленивые начинали даже почесываться но продолжалось это недолго мужик сметлеев и понял скоро что барин хоть и прыт так И есть в нем тоже охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, это уж не смыслит, — говорит грамотейно и не вдолбеж. Вышло то, что барин и мужик как-то не то, чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спились вместе, не приспособились Выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичи. Сеялось раньше, сходило позже. А работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже почепорухи водки за усердные труды. У мужиков уж давно колосилась рожь. Высыпался овес, кустило спроса, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку. Пятка колосы еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ — — Как можно, барин, чтоб мы о господской, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли, по чепорухе водки приказали подать. Что было на это возражать? — Да от чего ж теперь вышло скверно? — допрашивал барин. — Кто его знает? — Видно, червь подъел снизу. Да и лето, видишь ты, какое, совсем дождей не было. Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу, да и дождь шел как-то странно, полосою, мужику угодил, а на барскую него хоть бы каплю выронил.